Глава одиннадцатая. На обратном пути в Стоуни-Кросс-Парк Анабел обнаружила, что почти не может идти. Должно быть, она подвернула ногу во время игры, хотя не могла припомнить, когда это случилось. Тяжело вздохнув, она поудобнее перехватила корзинку и захромала рядом с непривычно молчаливой Лилией. Дейзи и Эви держались в нескольких ярдах позади, занятые оживленной беседой тебя беспокоит?» тихо спросила подругу Анабель. «Граф и мистер Хант, как, по-твоему, они расскажут о том, что видели сегодня днем? Боюсь, нашей репутации это сильно повредит». «За Уэстклифа я почти ручаюсь», ответила Анабель немного подумав, «и склонна верить в его амнезию. И он кажется мне человеком, не склонным сплетничать». «А как насчет мистера Ханта?» Аннабелл нахмурилась. «Не знаю. Заметь, он не пообещал молчать. Полагаю, он будет держать язык за зубами, если посчитает, что это ему выгодно. В таком случае тебе все карты в руки. Как только увидишь сегодня вечером мистера Ханта, немедленно иди к нему и возьми слово «Никому не рассказывать о сегодняшнем случае». Вспомнив, что сегодня в доме устраиваются танцы, Аннабелл тоскливо застонала. Она была почти... Нет, абсолютно уверена, что не сможет посмотреть в глазах Ханту после их роковой встречи. С другой стороны, Лилиан права. Кто знает, будет ли он молчать. Аннабелл придется потолковать с ним, как бы ни была неприятна такая перспектива. «Почему я?» Пробормотала она, хотя уже знала ответ. «Потому что Хант тебе симпатизирует. Всем это известно. И поэтому он гораздо более склонен прислушаться к тебе, чем, скажем, кому-то из нас». «Он ничего не делает просто так», — заметила она Белл, морщась от боли в щиколотке. «Что, если он потребует чего-то невозможного?» Последовала длинная неловкая пауза. «Ты могла бы...» «Бросить ему что-то вроде кости», — протянула, наконец, Лилиан. «Какую именно кости?» — с подозрением переспросила Аннабелл. «О, просто позволь ему тебя поцеловать, если именно так можно заткнуть ему рот», — небрежно бросила Лилиан. Аннабелл, растерявшись от неожиданности, резко остановилась. «Господи, Лилиан, я не способна на такое?» «Но почему?» Ты ведь уже целовалась раньше, верно? Да, но тогда не все ли равно, чьи то губы? Только постарайся, чтобы вас не увидели и не затягивай удовольствия. Главное, как можно скорее с этим покончить. Тогда и волки будут сыты, и овцы целы. То есть и мистер Хант успокоится, и наш секрет будет в безопасности. Аннабелл со сдавленным смехом покачала головой. Но сердце забилось почти болезненной силой. В памяти сразу всплыл тот поцелуй в центре панорамы, те секунды чувственного урагана, который оставил ее потрясенной и лишившейся дары речи. «Только ясно дай понять, что один поцелуй — это все, на что он может рассчитывать», — предупредила Лилиан, «и что больше этому не бывать. Прости, если я брошу тень на твои планы». Но они воняют, как долго пролежавшая на солнце рыба. Существует огромная разница между теми, кому принадлежат губы. И если хозяин мистер Хант, я не желаю даже думать ни о чем подобном. И он никогда не удовлетворится чем-то тривиальным вроде поцелуя. А кроме этого, я ничего предложить не могу. Ты действительно находишь мистера Ханта столь омерзительным? Лениво осведомилась Лилиан, «Но он не так уж плох. Я бы даже осмелилась назвать его красивым. Он настолько несносен, что я никогда не замечала его внешности. Но должна признать, что он...» Она был смущенно замолчала, рассматривая проблему в новом и совершенно необычном свете. Объективно говоря... В тех невероятных обстоятельствах, когда кто-то вообще может быть объективен насчет Саймона Ханта, он действительно неплох собой. Правда, эпитет «красивый» обычно относится к людям с точенными чертами лица и стройными элегантными фигурами. Но Саймон Хант с его дерзкой физиономией, горящими черными глазами, носищем, который мог принадлежать исключительно мужчине и широким ртом, в уголках которого вечно таится неуместная веселость. Даже необычный рост и массивная фигура, казалось, удивительно шли ему, словно сама природа признавала, что он не из тех созданий, которые довольствуются полумерами. Самой первой встречи ей было не по себе в его присутствии. Хотя Анабелл никогда не видела его иначе, чем безупречно одетым и прекрасно владеющим собой, все же остро ощущала, что Хант в лучшем случае был лишь наполовину укращен. Интуиция предупреждала, что за его издевательской манерой вести себя и илощенным фасадом скрывается человек, способный на тревожащие глубины страсти а может и на жестокость, и вряд ли он способен кому-то покориться. Она пыталась представить смуглое лицо Ханта, нависшее над ней, жаркое тавро его рта, руки, смыкающиеся на ее талии. Все как раньше, если не считать того, что на этот раз она с готовностью отдастся его поцелую. Он всего лишь мужчина, — нервно напомнила себе Аннабелл, — а поцелуй действительно ничего такого не значит. Но на тот момент, пока он будет длиться, между ними возникает особая близость. Кроме того, после этого Саймон Хант при каждой новой встрече станет молчаливо злорадствовать. Вынести такое будет трудно. Девушка потерла лоб, который вдруг заныл, словно от удара битой. Не можем мы просто проигнорировать все, что было, и понадеяться, что у него хватит воспитания не болтать на всех углах. О да, как же, саркастически фыркнула Лилиан. Мистер Хант и хорошее воспитание, можно сказать, неотъемлемы друг от друга. Ну, неважно. Давай скрестим пальцы на удачу и станем выжидать. И если твои нервы способны такое вынести был снова застонав, принялась массировать виски. Ну хорошо. Я поговорю с ним сегодня, и она немного поколебалась, и даже поцелую его, если так уж необходимо. Но посчитаю это более чем достаточной платой за подаренные мне платья. Губы Лилиан искривила довольная улыбка. — Уверена, что вы с мистером Хантом сумеете прийти к какому-то соглашению. Расставшись с подругами в холле, был поднялась к себе немного подремать, что, как она надеялась, восстановит ее силы перед вечерним балом. Матери нигде не было видно. Она, скорее всего, предпочла выпить чаю с приятельницами в нижнем салоне. Анабелла радовалась ее отсутствию, позволившему ей переодеться и умыться без необходимости отвечать на нежелательные вопросы. Хотя Филиппа была любящей снисходительной родительницей, она вряд ли бы обрадовалась известию о столь непростительной проделке. Надев свежее белье, Анабелла улеглась на чистые простыни, но к ее раздражению боль в ноге мешала заснуть. Чувствуя себя усталой и раздраженной, она позвонила и велела горничной принести тазик с холодной водой. Опустила туда ногу и сидела добрых полчаса. Щиколотка сильно распухла. Нет, сегодня определенно несчастливый день. Сыпля проклятиями, она натянула чулок на бледную, вспухшую плоть и медленно оделась, после чего снова позвонила горничной и попросила затянуть шнуровку корсета и застегнуть желтое шелковое платье. «Мисс!» — пробормотала горничная, сочувственно глядя на осунувшееся лицо Аннабелл. «Вы не слишком хорошо выглядите. Может, вам что-нибудь принести?» «Экономка держит в чулане снадобье от женских недомоганий». «Нет, дело не в этом», — пробормотала Белл со слабой улыбкой. «Просто подвернула ногу». «В таком случае очень помогает настой из коры», — предложила девушка, застегивая длинный ряд пуговиц. «Сейчас побегу принесу. Выпьете его, а я тем временем сделаю вам прическу». «Да, спасибо». Она был стояла неподвижно, пока ловкие пальцы управлялись с пуговицами, а потом с облегченным вздохом опустилась на табурет перед туалетным столиком и уставилась на своё отражение в зеркале времён королевы Анны. Понять не могу, как это я её повредила. Меня трудно назвать неуклюжей. Горничная взбила отделку из золотистого тюля на рукавах. «Уже иду за чаем, мисс. Вот увидите, вам сразу станет легче». Не успела она выйти, как в комнате появилась Филиппа, и, улыбнувшись дочери, встала за ее спиной. «Прелестно выглядишь, дорогая. А чувствую себя ужасно», — сухо сообщила Анабелл. «Сегодня во время прогулки с остальными старыми девами подвернула ногу». «Почему ты себя так унижаешь?» — недоуменно спросила Филиппа. «Могла бы придумать более лесное наименование для вашей компании». «Но оно нам подходит», — усмехнулась Аннабел. «Если тебе будет легче, обещаю произносить его с легким налетом иронии». Филиппа вздохнула. «Боюсь, мои запасы иронии сильно истощились». Нелегко наблюдать, как ты борешься, хитришь, стараешься, в то время как другим девушкам твоего положения все преподносится на блюде. Видеть тебя в позаимствованных платьях, знать о том, какое бремя ты несешь. Ах, если бы только твой отец не умер, и если бы у нас оставалось хотя бы немного денег. Что рассуждать о том, чего нет и быть не может? Пожала плечами Анабелл. Филиппа легонько погладила дочь по голове. «Почему бы тебе сегодня не отдохнуть? Ляжешь, я положу тебе под ногу подушку, почитаю роман». «Не искушай», — с чувством перебила Аннабелл. «Я бы ничего другого не желала, но не могу позволить себе такой роскоши. Нельзя пропускать ни единой возможности произвести впечатление на Кендала и поторговаться с Саймоном Хантом, мысленно добавила она, охваченная дурными предчувствиями. Выпив большую кружку настоя ивовой коры, она был почти не морщись смогла спуститься вниз, хотя опухоль на ноге так и не спала. У нее оставалось время переброситься несколькими словами с Лилиан, прежде чем гости направились в столовую. Солнце разрумянило щеки Лилиан, а карие глаза в сиянии свечей казались коричневым бархатом. Пока что лорд Уэстклифф делает все, чтобы игнорировать нас. С улыбкой сообщила Лилиан: "Ты была права. Отсюда проблем ждать не стоит. Остается мистер Хант. Он не будет проблемой. Мрачно заверила она был и обещала поговорить с ним и сдержу слово." Лилиан ответила облегченным вздохом. «Ты просто лапочка, Анабель. Когда гости расселись, Анабель с удивлением обнаружила, что ее соседом оказался лорд Кендалл. В любом другом случае это было бы подарком судьбы, но именно сегодня Анабель была не по себе. Она решительно не была способна вести умные беседы, когда щиколотка немилосердно ее донимала, а голова раскалывалась от боли. В довершение всех неприятностей Саймон Хант расположился почти напротив и выглядела отвратительно довольным собой. Мало того, ее еще и подташнивало, что мешало отдать должное восхитительным блюдам. Лишенная обычного здорового аппетита, она машинально ковыряла содержимое тарелки и каждый раз, поднимая голову, натыкалась на пронизывающий взгляд Ханта и сжималась в ожидании очередной издевки. Однако, к счастью, оказалось, что его немногочисленные реплики были абсолютно банальные, так что она страдала зря, и ужин прошел без особых инцидентов. Лакеи разносили последние блюда, когда из бального зала донеслась музыка, и Аннабелл с облегчением поняла, что ее мучения на сегодня заканчиваются. Она была вполне счастлива сидеть в обществе остальных отверженных девиц и поберечь ногу, пока танцуют другие. Пожалуй, сегодня она слишком долго пробыла на солнце, и поэтому ей так нехорошо. А вот Лилиан и Дейзи выглядят на редкость энергичными и оживленными. К сожалению, бедняжке Эви пришлось выслушать резкую отповедь тетки, что не способствовало ее хорошему настроению. Понимаешь, у нее от солнца высыпают веснушки, с сожалением шепнула Дейзи Аннабелл. Тетя Флоренс сказала Эви, что после нашей прогулки она покроется пятнами, как леопард, и она не должна иметь с нами ничего общего, пока снова не приобретет нормальную внешность. Аннабелл нахмурилась, ощутив прилив сочувствия к подруге. «Подлая тетушка Флоренс», — пробормотала она. «Очевидно, ее единственная в жизни цель — изводить Эви». «И она абсолютный талант в таких делах», — согласилась Дейзи. И, внезапно уставившись куда-то за плечо, Аннабелл охнула. Глаза ее сделались круглыми, как блюдца. «Берегись!» Сюда идет мистер Хант. Я умираю от жажды, поэтому отправлюсь добыть немного пунша и оставляю вас обоих. э Лилиан тебе сказала. Мрачно заключила она Белл. Да, и мы с ней Эви безумно благодарны тебе за жертву, которую ты за нас приносишь. Жертву, повторила она Белл, которой вовсе не понравилось звучание этого слова. «Немного сильно сказано, не так ли?» «Как сказала Лилиан, не все ли равно, чьи это губы?» «Это она тебе так говорит?» — лукаво шепнула Дейзи. «А нам Сэви призналась, что скорее умрет, чем поцелует мужчину, подобного мистеру Ханту». «Что?» — начала Анабелл, но Дейзи весело фыркнув, уже упорхнула. Начиная чувствовать себя жертвенной девственницей, которую вот-вот бросят в костер, она, тем не менее, вздрогнула, услышав низкий голос Саймона, от которого мороз пошел по спине. «Добрый вечер, мисс Пейтон», — насмешливо приветствовал он. «Вижу, вы для разнообразия решили одеться». Аннабелл, сцепив зубы, повернулась к нему и сказала. «Должна признаться, мистер Хант, что поражена вашей сдержанностью за ужином. Я ожидала потока оскорбительных замечаний, и все же вы умудрились целый час вести себя как джентльмен. «О, это было нелегко», — мрачно кивнул он, «но я решил предоставить честь непристойного поведения вам». Он деликатно помедлил, прежде чем докончить, «поскольку именно вам это так хорошо удается». Мы с подругами не сделали ничего дурного. «Разве я сказал, что не одобряю ваших игр в костюмах Евы?» — невинно осведомился он. «Наоборот, жалею, что не увидел больше, и думаю, что вам стоит заниматься этим каждый день». «О каком костюме Евы идет речь?» — прошепела Анабел. «Нам не было белье». «Это вы называете бельем?» — лениво бросил он. Девушка густо покраснела, униженная его бестактным замечанием. «Вы кому-то проговорились о том, что видели на лугу?» — сухо спросила она. Очевидно, именно этого вопроса он ожидал, потому что губы изогнула медленная улыбка. «Пока нет». «Собираетесь рассказать?» Хан долго обдумывал ответ, почти не скрывая, как наслаждается ситуацией. «Не то чтобы, но...» Он с сожалением пожал плечами. «Иногда в разговоре с посторонними, сам того не желая, проболтаешься». Она был презрительно прищурилась. «Что попросите за молчание?» Хант притворился, будто шокирован ее прямолинейностью. «Мисс Пейтон, не считаете, что подобные дела следует обговаривать более дипломатично? Я предполагал, что столь утонченная леди обладает некоторым тактом и деликатностью». «У меня нет времени на дипломатию», — хмуро перебила Аннабелл. «Очевидно, ваше молчание можно купить только взяткой». Слово «взятка» имеет весьма негативный оттенок. Я предпочитаю именовать это «поощрение». «Ваше дело», — нетерпеливо отмахнулась она. «Давайте закончим с переговорами». Договорились. А лицо Ханта было совершенно серьезным, хотя в глубине глаз таился смех. «Полагаю, меня можно убедить не расписывать обществу ваше скандальное поведение, мисс Пейтон, при соответствующем поощрении». Аннабелл замолчала, опустив ресницы и прикидывая, что ему сказать. «Как только слова слетят с языка, обратной дороги не будет». Господи, но почему именно ей выпало купить молчание Саймона Ханта? И все из-за идиотской игры в Раундерс, в которой она даже не хотела участвовать. «Будь вы джентльменом», — пробормотала она, — «не стали бы ставить условия». Голос Ханта казался хриплым и прерывистым из-за едва сдерживаемого смеха. «Нет, я не джентльмен». «Но хочу напомнить, что это не я бегал полуголым по лугу сегодня днём». «Да замолчите ли вы?» — рассердилась Аннабелл. «Что, если кто-то подслушает?» Ханс заинтересованно наблюдал за собеседницей. «Ну же, мисс Пейтон, повышайте ставки». Упорно глядя в стену за спиной Ханта, Аннабел, чувствуя, как уши горят так, что волосы едва не тлеют, выдавила. «Если пообещаете молчать, я позволю вам поцеловать меня». Продолжительное молчание, последовавшее за ее заявлением, было хуже казни. Вынудив себя поднять глаза, был поняла, насколько поражен Хант. Он таращился на нее, словно слышал незнакомую речь, перевести которую было некому. «Один поцелуй», — уточнила был дрожа от нервного напряжения. «И не воображайте, что если я пошла на это один раз, соглашусь и во второй». «Я полагал, что вы предложите танец, вальс или кадриль» ответил Хант с необычайной сдержанностью, тщательно подбирая слова. «Я думала об этом, но поцелуй более целесообразен, не говоря уже о том, что кончается гораздо быстрее, чем вальс. Только не мой!» От этих тихих слов у нее подогнулись колени. «Не городите чушь!» — отрезала она. «Обычный вальс длится не менее трех минут. Не можете же вытянуть поцелуй так долго!» «Конечно, вам лучше знать», — с легкой запинкой ответил Хант. «Прекрасно. Я принимаю ваше предложение. Один поцелуй за полное сохранение тайны. И учтите, только я решаю, где и когда это случится». «Когда и где будут определяться взаимным соглашением», — возразила Аннабелл. «Главное, чтобы моя репутация не была запятнана». «Вряд ли я позволю вам скомпрометировать меня, выбрав неподходящее время и место». Хант издевательски ухмыльнулся. «Да, ничего не скажешь. Торговаться вы умеете, мисс Пейтон. Помоги нам всем, Боже, если вы когда-нибудь возмеете желание войти в мир бизнеса». «Нет, моя единственная мечта — стать леди Кендалл. с ядовитой учтивостью сообщила она Анабелл, злорадно наблюдая, как меркнет его улыбка. «Это было бы несчастьем для вас и для Кендала. «Идите к дьяволу, мистер Хант!» — выдохнула она и отошла, игнорируя горячечную пульсацию в щеколотке. Пробираясь к задней террасе, она поняла, что с ногой стало хуже, и теперь стрелы боли ударяли в колено. «Дьявол!» — пробормотала она. Вряд ли в этом состоянии она далеко продвинется с лордом Кендалом. Не так-то легко быть соблазнительной, когда хочется визжать и кататься по полу. Внезапно ощутив, как устала и измучена, она была решила подняться к себе. Теперь, когда она выполнила просьбу подруг, можно лечь и надеяться, что к утру ей станет лучше». Но с каждым шагом боль усиливалась, и холодные струйки пота поползли по спине. Ей еще никогда не было так плохо, и дело было не только в ноге. Голова кружилась, и все тело надсадно ныло. В довершении всего содержимое желудка просилось наружу. Ей нужен воздух. Следует как можно быстрее оказаться в прохладном полумраке и посидеть, пока тошнота не уймется. Дверь на заднюю террасу казалась ужасно далекой, и сквозь окутавшую ее мутную пелену пробивалась смутная мысль — она никогда до нее не доберется. К счастью, сестры Боуман, заметив, что Хант отошел, поспешили к подруге. Выжидательная улыбка на лице Лилиан мигом исчезла, приведя ее искаженного лица. «Выглядишь ужасно!» — воскликнула Лилиан. «Господи! Что сказал тебе мистер Хант?» Согласился на поцелуй, — коротко ответила Аннабелл, продолжая ковылять по направлению к террасе. Звон в ушах почти заглушал оркестр. «Если мысль об этом так тебя пугает?» — начала Лилиан. «Дело не в поцелуе», — терпеливо объяснила Аннабелл. «Моя щиколотка. Я подвернула ее днем и теперь едва хожу». «Почему ты ничего не сказала раньше?» Немедленно взволновалась Лилиан, тонкой, но необычайно сильной рукой, обхватив ее плечи. «Дейзи, беги к ближайшей двери и придержи ее, пока мы не выскользнем наружу». Сестры помогли ей выбраться на террасу, и Аннабелл облегченно вытерла рукой вспотевший лоб. «Мне сейчас станет плохо», — простонала она, борясь с подступившей горлу желчью. Нога болела так, словно попала под колесо кареты. «О, Господи! Не могу! не нельзя!» «Все в порядке», — отмахнулась Лилиан, неумолимо таща ее к клумбе, украшавшей боковую лестницу террасы. «Никто не увидит, дорогая. Мы с Дейзи тебе поможем». «Верно» поддакнула Дейзи. «Истинные друзья никогда не погнушаются поддержать тебе голову, пока выблевываешь свои внутренности». Аннабелла рассмеялась бы, не одолея ее рвотный спазм. К счастью, за ужином она почти не ела, так что все быстро закончилось. Желудок взорвался, и у нее не осталось выбора, кроме как сдаться. Отплевываясь и охая, она тихо простонала. «Прости». Не так стыдно, Лилиан. Не мили чушь, спокойно ответила американка. Ты бы сделала для меня то же самое, верно? Ну, конечно. Но ты никогда не сотворишь такой глупости. При чем тут глупость? Мягко спросила Лилиан. Ты больна. Возьми лучше мой платок. Все еще нагнувшаяся над клумбой, она с благодарностью приняла отороченные кружевами квадратик Батиста. Но ощутив запах духов, резко дернулась. Бр! не могу. Запах. У тебя есть ненадушенный платок. Черт, буркнула Лилиан извиняющимся тоном. Дейзи, где твой платок? Забыла, призналась сестра. Придется потерпеть, велела Лилиан. Это все, что у нас есть. Возьмите этот посоветовал мужской голос.